Глава четырнадцатая Небо затянуло тучами, и вот-вот должен был пойти дождь. Участок земли на кладбище был закрыт слишком жизнерадостно зеленым ковролином. Гроб с телом Олекса уже водрузили на специальную конструкцию. Полукругом были расставлены стулья. Чета Вашингтонов не принадлежала никакой из церквей, так что религиозной службы не было. Отказался супруг и от прощания в похоронном бюро. Патрик не знал, правильно ли такое решение или нет. Он вообще предпочитал, чтобы тема похорон осталась для него как можно более неизведанной. Он просто пришел к указанному часу и по просьбе вдовца принес белые розы. «Олега любила их больше всего», — прокомментировал мистер Вашингтон свою просьбу. Патрик не стал возражать и тут. Заехал в цветочную лавку, выбрал самые крупные и самые белые. Народу пришло много, и вот этому-то Патрик вообще не удивился. Приехали даже пожарные, находящиеся на дежурстве, облаченную в амуницию и на пожарных машинах. Это было нарушением, но вряд ли кому-то в голову придет наказывать их за это. Осиротивший первый пожарный расчет, все как один в черном и с белыми розами в руках, держался особняком. Как не пытался Патрик высмотреть недотёп у стажёра, так и не нашёл. Он подал рапорт об отставке и свалил, как только из больнички выписался. Нил, сказавшийся ещё более старым в видавшем виды костюме, поёжился и посмотрел на небо. Патрик не стал переспрашивать, о ком тут говорит. Детектива, как говорится, не проведёшь. «Даже если бы не подал, всё равно ему бы не дали работать дальше», — ответил Патрик, оглянулся по сторонам. «Отойдем к тем деревьям? Закурим? Если начнут, вернемся». «Пожалуй, да», — согласился Керрингем. «Стал бы он работать или нет, все равно должен был прийти проводить. Она ему жизнь спасла». «Технически только Таклберу». Патрик открыл пачку, предложил сигарету Нилсу. Тот не стал отказываться. Они закурили. Олекса оттолкнула его от стены огня. «А почему Таклбер-то там оказался?» «Как не из-за этого гада!» — зло цикнул Карингем. «И так, Алберто, пришел!» — он показал костлявым пальцем. «Действительно пришел. Лица Патрик разглядеть не мог, парень слишком далеко стоял. Но язык тела Юджина говорил, что ему крайне плохо и физически, и что еще хуже морально. «Как его выписали-то?» — покачал головой Патрик. «Можно подумать, ты в его возрасте другой был», — хмыкнул Нилс. Я помню, с простреленным легким на похороны напарника сбежал. Из груди трубок торчало, как у той синюшной певички с пятого элемента. Я это добро под майку спрятал, а ее в трусы заправил и бегом. Умудрился вернуться до того, как меня хватились, а именно на этой самой майке. Я улизнул из машины не от ложки, признался Патрик. У меня тогда еще не было рабочей страховки, отдавать ползарплаты за то, что мне помажут мазью обожженную руку я не хотел. «И что, сам мазал?» — поинтересовался Нилс между затяжками. Таклбер тем временем подошел к мужу Алексе, что-то говорил. Тот сначала слушал, а потом осторожно сжал его плечо и помог сесть на стул в первом ряду. «Не, само как-то прошло, даже шрамов не осталось», — ответил Патрик. Лейтенанту я на следующем дежурстве соврал, что в больницу ездил, он проверять не стал. «Молодость, что с нее взять?» Нилс уперся руками в поясницу. Наполовину выкуренная сигарета, зажатая в зубах, смотрелась как зуб злой колдуньи. А сейчас поспал не в той позе, и позвонки и сместились. Он в одну затяжку докурил до фильтра, затушил окурок. «Ну что, идем? Начинают вроде». Горан прибыл вместе с Чейн и ее миньонами. Выглядел, как и всегда, на миллион долларов вшитым на заказ костюме, с идеальной прической и сверкая винирами за несколько десятков тысяч долларов. «Патрик, можно на минутку?» — спросил он, когда тягостный ритуал опускания гроба в могилу наконец-то был закончен и все стали расходиться. «Увидимся в участке», — попрощался Нилс и двинулся к выходу. «Патрик, как думаешь, мы сможем еще раз посмотреть на пожары?» Не стал тратить время горн сразу начиная разговор о деле. Олли предложил Юджину помощь, чтобы подняться со стола, и тот не стал отказываться. Возможно, сегодняшнее геройство будет стоить ему возвращения в реанимацию. Но если бы Патрику довелось оказаться на его месте, сам он поступил бы точно так же. «На какие именно?» — уточнил Патрик. «Желательно на все три, где были погибшие, которых я вскрывал». Горан хмурился. «У Патрика были дела, помимо того, чтобы водить экскурсии» но что-то в облике горона не позволило отказать. А может, виной всему были так и не непролившаяся дождь и ещё не зарытые могилы Алексы? «При условии, что там ещё не начали расчистку и ремонт», сказал Патрик. «Первые два дела закрыты же». «Да, я понимаю», – поспешил кивнуть Горан. «И, наверное, я мог бы съездить и один, как-никак я работаю на коронерскую службу тоже. Через полчаса мне надо быть в участке». Патрик и рад бы прогулять совещание, да Сэм ведь спросит, что оказалось интереснее. И известие, что у Патрика намечается тесная дружба с судмедэкспертом, может вызвать кучу новых вопросов. Как насчет в три, может, в четыре и пополудня? Да, мне подходит. Кажется, Горн не надеялся, что Патрик согласится, потому что он заметно воодушевился. Мне приехать к тебе в офис? Нет, лучше я заскочу за тобой в бюро, предложил Патрик. У Горана зазвонил телефон. Извинившись, он быстро заверил Патрика, что такой расклад его устраивает, и быстро пошел прочь, одновременно принимая вызов. Патрик дураком не был, не стал догонять. Постоял еще немного у могилы и двинулся на выход. «И что ты хочешь там найти?» — поинтересовался Патрик, наблюдая, как Горан тщательно наносит на лицо какой-то гель. Он противно пах то ли пудрой, то ли чем-то похожим на нее и кажется, был очень плотным и жирным. «Если найду, покажу», — ответил Горн. Он достал другую баночку и теперь наносил что-то на шею. Патрика, что называется, заела. Он терпеть не мог подобные тоны постановку вопроса. И вообще у него в голове складывалось ощущение, что Горну просто захотелось адреналину хватануть, а ходить на пожар в одиночку оказалось кишка тонка. «Давай-ка без загадок и игр в молчанку». «Сказал Патрик, не особо следя за голосом и интонациями. «Я должен знать, ищем мы что-то маленькое, или ты начнешь потолочные балки выворачивать?» «Эй, не сердись, грозный мистер-дознаватель!» с насмешкой ответил горн «Я знаю, что это твоя земля, и на ней царят твои законы, но я просто не могу сказать, что конкретно надо будет искать. Может, крупные, может, и не очень. И где это искать тоже?» «Ладно, остыл Патрик» конце концов он добровольно согласился сопроводить горона и если уж на то пошло то цель похода надо было уточнять до его начала мне всем надо быть в спортклубе. понял тебя горан наконец закончил свои косметические процедуры и влез в сапоги. на первом пожаре им не повезло все вещи уже были вывезены остались только закопченные стены горн все равно тщательно смотрел все щели но его добыче стало только пятно копоти на кортке Второе место пожара было в неприкосновенности, и Горан провёл там почти три часа, и едва ли не через сито просеял всё, что мог. «Ничего», — сказал он, снимая куртку и шлем. «Третье, наверное, как-нибудь потом, да?» Он достал из кармана телефон и посмотрел на время. «До семи успеем только доехать до жилого комплекса». «Думаю, ничего плохого не случится, если я пропущу одну тренировку», — решил Патрик. «Поехали». «Хорошо», — обрадовался Горн и быстро выбрался из сапог. Сам Патрик не тратил время на раздевание и одевание, снимая только шлем. Но в узкий салон Феррари ни в куртке, ни в сапогах был не влезть. Третье пожарище их тоже не порадовало. «Пусто», — заключил Горн. «Прости, я без толку потратил твое время». «Просто прости, ты не отделаешься». «Патрику ужасно хотелось есть». «И желательно не в одиночку. Поужинаем где-нибудь?» «Лучше всего у меня», — снова увильнул от людных мест Горан. «Надо все это убрать и нанести питательные составы». Он показал на свое лицо, по-прежнему покрытое толстым слоем геля. Руки, кстати, Горан тоже намазал, только каким-то кремом, хотя рылся на пожарищах в медицинских перчатках. «Хорошо». В конце концов у Горана был отличный дом. Тогда поехали, эта дрянь жутко чешется. Заторопился Горн и прыгнул в свою машину. Патрик удивился, почему он предложил сначала заказать ужин, а только потом удалился в ванную. Но когда еду уже принесли, а Горн все еще плескался, намерения стали понятны. Видимо, этот гель еще и смывался плохо. О, еда! Обрадовался Горн, наконец-то закончив. Его лицо снова блестело, теперь, наверное, от крема. Зачем ты это делаешь? поинтересовался Патрик. Понимал, что вопрос может показаться Горну бестактным, но, с другой стороны, он же его не про прибой спрашивает. «Все очень просто. Мне дорого мое лицо», с обезоруживающей честностью ответил Горн. «Плюс в моей индустрии лицо хирурга — лучший рекламный плакат клиники. Буду выглядеть как боксер-неудачник после пятидесяти, ни один клиент не ляжет ко мне на операционный стол». «Профессиональная деформация». — кивнул Патрик. У него самого кожа никогда не страдала от пребывания на пожарищах, но мало ли какие у Горна особенности. Опять-таки, он много времени проводит в операционных и секционных с их системами кондиционирования. Плюс Патрик слышал, что у многих медиков с возрастом развиваются многочисленные аллергии из-за антисептиков и прочих лекарств. «Есть такое!» Горн пальцем откинул с олба влажные волосы. «Ну что, идем есть, пока наши стейки еще не совсем остыли?» Они успели буквально в последний момент. По краям мяса уже чуть-чуть подсохло, но в общем и целом ужин вышел отличный. В качестве напитков обошлись минеральной водой, завтра обоим предстояло много работы. «Ну так, что ты все-таки искал?» — спросил Патрик, когда они разделались с едой и вышли к бассейну. «Надколенники», — ответил Горан. Видя, что Патрик не понял, что это, постучал себя по коленной чашечке. Вот эту кость. «А что, трупы пришли не в полном комплекте?» Патрик пытался припомнить, были ли проблемы с погрузкой. Иногда тела обгорали до такой степени, что буквально рассыпались в руках экспертов. «В полном, если не считать этой малости», — ответил Горан. «В первом случае я счел это просто казусом». «Отметил в протоколе для чейн, в конце концов я только описываю, что вижу, делать выводы ее работы». «И какие она сделала?» Патрик уже знал ответ. Так как потеря надколенника не стала причиной смерти, она не обратила на это внимания. «Никаких». Горан отпил воды из прихваченной с собой бутылки. Во втором случае, как и в третьем, тела сильно пострадали от огня, и такая маленькая кость могла просто отделиться от тела. «Поэтому ты решил повторить осмотр, да?» — понял его задумку Патрик. «Чтобы, когда Чейн наконец увидит заметки и пошлет своих на пожарище, не выглядеть глупо, если эти кости будут там». «Правильно», — согласился горн «Зато теперь я могу указать в оставшихся двух протоколах, что не хватает левого надколенника, и укажу, что это не первый эпизод». «Левого?» — переспросил Патрик. «У всех троих?» «Вот именно», — кивнул горн «Загадка», — признал Патрик. Оба замолчали, утомленные долгим днем и отяжелевшие от сытной еды. В бассейне негромко журчала вода, где-то вдалеке слышался приглушенный рев океана, видимо, снова штормела. Хорошо, что в этом году ураганы не свирепствовали, несколько сильных дождей не в счет. Патрик все думал о сказанных горном словах. «Мое лицо мне дорого». И интонация такая непонятная, то ли оправдывается, то ли наоборот кичился этим. Все-таки странные люди эти пластические хирурги. А уж если они еще и с криминальными трупами возятся в свободное от основной работы время. Вообще, туши свет и сливай воду. Терпеть не могу, похороны. Слова горона вырвали Патрика из задумчивости. Знаю, их никто не любит, но всякий раз, оказываясь на кладбище, вспоминаю, как в семнадцать был на похоронах младшего брата. «Родного?» — осторожно спросил Патрик. «Да, горн сделал еще один глоток. Ему было 15, и он умер от миодистрофии. Мне повезло, я проскочил, а вот ему нет. Первые симптомы появились незадолго до 13, и за пару лет болезнь уложила его под искусственную вентиляцию легких». «Тебе не делали анализы?» — поинтересовался Патрик. «На предмет носительства». «Врачи предлагали, и мать с отцом, конечно же, хотели. Но я уже тогда осознал, что дети — это точно не мое», — покачал головой Горн. В 21 я решил эту проблему радикально, ну, ты сам понимаешь. Указательным и средним пальцами Горн изобразил открывающиеся и закрывающиеся ножницы. И до сих пор еще не захотел вернуть все обратно. «Я когда-то хотел детей, откровенной за откровенность. Тем более не такая уж это была и тайна. Но потом развелся, и приоритеты сменились. «Родители, небось, наседают?» — спросил Горан. «Нет, у меня есть две младших сестры, так что с продолжением нашего рода проблем точно не будет», — отмахнулся Патрик. «Их больше беспокоило моя служба пожарным, так что теперь с этим нет проблем». «Ты начинал пожарным?» — искренне изумился Горан. Приподнялся в шезлонге, посмотрел на Патрика. «Погоди». «Дай сложу в голове все части пазла и представлю тебя, юного и тощего, таскающего пожарные шланги». «Рукава», — поправил его Патрик. «Они называются рукава. Я никогда не был тощим. Хотя и лишним весом тоже не страдал». «Надо же! Я думал, что пожарные не бросают огонь». Горн покачал головой и снова откинулся на спинку шезлонга. После адреналина и азарта борьбы с огнем копаться в горелых остатках допросиживать да штаны за столом. «Прости, если задел твои чувства». «Ну, я тоже не предполагал, что чистую, набитую дорогущим оборудованием операционную в клинике, эстетической хирургии и парадные фото до и после можно поменять на секционную», — заметил Патрик. «Один-один», — примирительно поднял руки Горн. «Но за себя скажу, что я один такой весь уникальный». «А я нет. У нас многие уходили в дознавателя». Патрик посмотрел на часы. Пора бы уже отчаливать, но минут десять еще можно поболтать. Кто-то по состоянию здоровья уже не тянул, другим надоело. Третьим были интересные деньги, и не скрою, что материальная сторона вопроса для меня была не на последнем месте. А еще, когда потушил сто пожаров, ты уже неплохо знаешь повадки огня. И именно твой опыт делает тебя не простым, а хорошим дознавателем. «Опыт нужен везде», — согласился с ним горн А еще чутье и способность быстро принять решение. Когда заходишь в полость, чтобы поставить имплант, а там анатомическая особенность, и все, никак дальше. Или вроде все обследования перед операцией чистые, а ты смотришь на женщину и видишь карциному инситу. Она еще практически не отличается от нормальной ткани, ни внешне, ни на ощупь, но ты знаешь, что она там. Притаилась среди нормальных клеток и ждет, когда можно будет начать пожирать все вокруг. «Как обратная тяга», — перевел на свой язык Патрик и нехотя поднялся на ноги. Теперь ему действительно была пора домой.